Палаццо этот после того, как они переехали в него, самой своей внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, егермейстер без службы, сколько просвещённый любитель и покровитель искусств, и сам скромный художник, отрёкшийся от цвета связей чистолюбия. для любимой женщины. Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно, и, познакомившись через посредство голенищего с некоторыми интересными лицами, первое время он был спокоен. Он писал под руководством итальянского профессора живописи «Этюды с натуры» и занимался средневековую итальянскую жизнью — писать. Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прильстила Вронского, что он даже шляпу и плет через плечо стал носить посredniвековский, что очень шло к нему. А мы живём и ничего не знаем, сказал раз Вронский пришедшему к ним поутру Галинищеву. Ты видел картину Михайлова?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 Нельзя ли его попросить сделать портрет Анны Аркадьевны, сказал Вронский. Зачем мой, сказала Анна. После твоего я не хочу никакого портрета. Лучше они, так она звала свою дочку. Вот и она, прибавила она, взглянув в окно на красавицу-итальянку кормилицу, которая вынесла ребёнка в сад.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 говорил Галинищев, не замечая или не желая заметить, что и Анне, и Вронскому хотелось говорить. Прежде бывало в олнодумец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, нравственности и сам борьбой и трудом доходил до вольнодумства. Но теперь является новый тип самородных вольнодумцев, которые вырастают и не слыхав даже, что были законы нравственности и религии, что были авторитеты, а которые прямо вырастают в понятиях отрицания всего, то есть дикими. Вот он такой. Он сын, кажется, московского камер-лакея и не получил никакого образования. Когда он поступил в академию и сделал себе репутацию, он как человек не глупый,